Глава 10 Теперь в регби холл приезжало намного меньше народу, чем раньше, и Конни почти все время оставалась одна. Клиффорду больше не нужны были гости. Он отвернулся даже от близких друзей и вообще стал каким-то странным. Больше всего ему нравилось слушать радио, установка которого обошлась ему достаточно дорого, зато удовольствие получал он огромное. Иногда ему удавалось ловить даже Мадрид или Франкфурт, И это несмотря на далеко не идеальные условия приема радиопередачи в индустриальном сердце Англии. Он мог сидеть один в комнате часами, завороженно слушая свой приемник, который он включал на полную громкость. Это попросту поражало Конни. А он сидел себе, словно в трансе, с отсутствующим выражением лица, похожим на человека, теряющего остатки рассудка, и все слушал и слушал своего механического собеседника, а может быть, делал вид, что слушает. И в самом деле, слышал ли он то, что слушал? Или это был своего рода наркотик, который он принимал, чтобы вызвать в себе какие-то иные мысли и переживания? Ответа Конни не знала. Она спешила к себе наверх или убегала из дома в лес. Порой ее охватывал ужас. Ужас перед безумием, в которое погружается все цивилизованное человечество. Но теперь, когда Клиффорда все больше захватывала его другая причуда – деятельность промышленника, и он начинал напоминать какое-то неведомое существо с твердым, непробиваемым панцирем снаружи и мягкой массой внутри, одного из тех экзотических крабов или омаров современного индустриально-финансового мира, этакого ракообразного с панцирем из стали, как корпус у машин, внутри которого колышется мягкое, рыхлое тело, Кони чувствовал себя окончательно загнанной в угол. Она не могла считать себя свободной, поскольку Клиффорду нужно было, чтобы она всегда находилась рядом. Он испытывал какой-то истерический страх при одной только мысли о том, что она может оставить его. Это странное, студенистая часть его существа, часть эмоциональная, личностно-человеческая, зависела от Конни целиком и полностью. Он панически страшился хоть на время остаться без ее общества, как боятся этого малые дети или умственно неполноценные люди. Она постоянно должна присутствовать здесь, в регби холле Она — леди Чаттерлей, его жена, иначе он пропадет, как дитя, оставленное среди чистого поля. Эту его странную зависимость от нее Конни воспринималась чувством, похожим на ужас». Она слышала, как он разговаривает с шахтными управляющими, с членами правления директоров, с молодыми учеными, и поражалась его умению быстро проникать в суть вещей, держать людей в своей власти. Поражалась это его непостижимой материальной власти над теми, кого называют деловыми людьми. Он и сам стал деловым человеком, поразительно проницательным, могущественным дельцом, настоящим хозяином. не объясняла происшедшую с ним перемену влиянием На него миссис Болтон, оказавшийся рядом с ним в самый критический момент в его жизни. Но этот проницательный и ловкий делец оказывался чуть ли не идиотом, когда дело касалось его собственной эмоциональной жизни. Он боготворил Конни. Она была его женой, а значит, существом высшим, и он поклонялся ей со странным мистическим чувством, словно дикарь-идолопоклонник. Его поклонение было проникнуто огромным суеверным страхом перед идолом, даже ненавистью к всемогущему и ужасному идолу. И он хотел одного, чтобы конь не поклялась, торжественно поклялась, что никогда не оставит и не предаст его.